Между тем, в Южной Европе укусы гадюк очень часто бывают смертельными. Даже в случае благоприятного исхода болезней после укуса гадюки весьма часто остаются еще надолго вредные последствия. Ленс приводит удивительный пример, как одна капелька яда может на всю жизнь отравить организм человека. Одна 19-летняя девушка была укушена гадюкой в ногу.